Доводы и аргументы. — Не, уважаемые, — Кас смачно сплюнула на последнем слове, откровенно демонстрируя степень этого самого уважения. — Вы вообще берега попутали? — Идите ищите себе другое убежище. Этот теремок уже занят, и в нем вам не рады. Бывший старлей закрыл кованую калитку прямо перед носом земляков. Это существенно обескуражило тяжело пыхтящую толпу по ту сторону кованой преграды. Судя по их виду, народ пребывал в полной уверенности, что реально может на что-то рассчитывать, и команда лисы им как минимум чем-то обязана. После всех их выходок это выглядело довольно смешно, или народ реально не понимал, что, приняв решение существовать самостоятельно, ограничил и свои права по отношению к окружающим. «Ну, куда же мы пойдем?» Глядя, как прячут за нелепыми сейчас улыбками свою растерянность, отведя глаза «Инвиз Рок, вкратчиво произнесла Алла, Эта парочка все прекрасно понимала, потому ввязываться в диалог не спешила, справедливо полагая, что может нарваться на еще более жесткий ответ. Но перспективы обороноспособности этой локации были очевидны даже не посвященным в тонкости военной стратегии и тактики, потому подспудное желание заполучить место именно тут удерживало бывших коллег от демонстративно наигранного решения отправиться на поиски другого укрытия, особенно в свете угрозы скорого массового нашествия зараженных из прилегающих окрестностей. По молчаливому согласию они сделали ставку на навыки переговорщика девушки, предпочтя не отсвечивать самим. Тут же сейчас не протолкнуться будет от зараженных. Мы просто не успеем. Мы же нормальные люди, должны помогать друг другу. Соло. Как обычно, в их бывшем дружном коллективе народ предпочитал позиции безмолвных наблюдателей. — Золотые слова! — хохотнул в ответ Каз которого излюбленный прием девушки надавить на совесть через что-то высокое и всеобщее не тронул от слова никак. Только я, наверное, совсем оглох, потому как не слышал их от тебя, наша ржавая королева, когда вы бросили нас в том сарае. Или как в вашем понимании выглядит помощь? А может, так должны поступать все нормальные люди? Так вот, именно так я сейчас и намерен поступить. Валите отсюда! А ты что, это место купил? Может, документы покажешь? Вдруг подался вперед один из новичков которого раньше в составе этой группы никто не видел. Мальчик, годиков 38 восьми, от роду, довольно высокий блондин, яркого скандинавского типа, с несколько наивным взглядом, чуть снисходительно подмигнул казу и положил руку на кованный предмет калитки с явным намерением открыть ее без чего-либо согласия. «А нет документов, прав тот, кто сильнее!» «Точно!» — усмехнулся в ответ бывший старлей, возвращая блондину подмигивание и, кладя поверх его руки самодельную банку прибора бесшумной стрельбы с прикрученным на другом ее конце автоматом. В тишине, навалившейся на всех тяжеленной плитой напряжения, щелчок предохранителя прозвучал хлеще самого выстрела. Как говорили британские ученые, щелчок предохранителя заменяет полчаса воспитательной работы. «Ты уверен в своей силе?» То ли парень не совсем понял, где он находится, и что тут не всегда все измеряется привычными мерками то ли действительно был настолько далек от осознания возможных последствий, но он так и не понял, что пуля всегда изменяет образ мышления, даже если попадает в задницу. Ткнувшись в ничем не защищенную грудь, ствол стрелкового комплекса однозначно дал понять, что свое оружие привести в готовность он может и не успеть. «Ну, такого добра и у нас навалом!» Блондин все еще продолжал тупить и откровенно косил под недалекого. «Нас даже больше, так что не вам тут условия диктовать!» Парень упорно не хотел замечать, как эмоционально подобрались его спутники. Их память еще не успела загладить момент, когда вся их группа, скованная умением Лиса, беспомощно стояла посреди дороги. Насмешливая улыбка красавицы-трейсерши, вальяжно привалившейся к стене у входа в колокольню, сквозила скрытой угрозой, так что не оставалось сомнений в возможности ее реализации мгновенной и безжалостной. Это тоже добавляло нервозности ситуации. Но развязка прилетела, откуда земляки не ожидали. Небольшой кусочек штукатурки весело запрыгал по армейскому кепе незнакомца, отозвавшись глухим звуком пустого сосуда. Тот сморщился от боли, возрился вверх, откуда прилетело. Увидел. Его взгляд уперся в черный бездонный глаз в центре прибора малошумной стрельбы барсука и глумливо улыбающегося ему сверху проспера. Вот сейчас парня пронял не на шутку. Безоговорочное превосходство позиций пулеметчика фактически ставило крест на численном преимуществе группы ДОК. И только сейчас парень ощутил отсутствие сопричастности к происходящему со стороны остальных своих спутников. «Добро пожаловать в теплые партнерские отношения», — не удержалась от язвительности память Лиса, примеряя один из изъезженных лозунгов прошлой жизни к действительной реальности. Но нужно же включать мозг хоть иногда. Кто же делает пальцы веером, не будучи уверенным в том, на что рассчитывает? Так ведь пальцы и в обратную сторону выгнуть могут. «Каз, пропусти их!» Лис решил покончить с этим фарсом. «Пусть заходят!» «Мать!» Слова командира были настолько неожиданными, что отозвались в сознании бывшего старлея охранника, разорвавшимся фугасом. Смысл, словно разлетевшийся во все стороны шрапнель не мог собраться в одну кучу. «Лис, какого?» «Каз, дружище, поверь, по отношению к этим ребятам у меня уже сдохло все то хорошее». Что еще оставалось в загашнике души по прибытию в этот мир? Лис решил при бывших коллегах не раскрывать истинную причину своего решения, простую, как три копейки, но, по его мнению, очень важную. Во-вторых, эти люди умудрились добраться сюда без происшествий. Ну, почти без происшествий. То есть можно узнать маршрут, каким они сюда прибыли, и обстановку вокруг него. А во-первых... Какой процент вероятности, что случай может свести две не переносящие друг друга команды в одном месте на бескрайних просторах Ближнего Запада? Если случай тут ни при чем, то нужно понять, какая именно необходимость привела эту банду бывших офисных трудяг в эти края. Но если их сейчас отправить лесом, то все эти вопросы точно останутся без ответа. А уж за тем, чтобы у них что-нибудь ненароком не пропало, он как-нибудь проследит». Но я меньше всего хочу тратить боезапас, находясь в осадном положении. Я не знаю, какие между вашими бандами терки... ставила свое слово Ада, предупреждая позыв Каза вступить в долгую дискуссию с командиром. Но мне кажется немного нелогичным. Сначала рисковать жизнью и спасать их от Рубера, а потом оставлять на прокорм другим зараженным. В чем смысл? Каза вернулся и замер, застрявший в горле фразой, так и не вытолкнув ее вовне. Ему было нечего возразить на довод трейсерши, А красноречивый взгляд Лиса удержал его от того, чтобы прометчиво послать группу Док в другие строения монастыря. Парень неохотно отодвинулся, освобождая землякам проход внутрь.